Глава 5. Наташа р и ф назначила мне встречу на Кинг-стрит, недалеко от Динсгейта. Наверное, жила рядом. Богатые часто отказывались пускать полицию к себе домой. Люди с определенным уровнем дохода обычно предпочитают беседы в кафе или ресторане. Возможно, беспокоятся, что их ж и л и щ е и имущество поразят, или даже возмутят рядовых полицейских. Я вдоволь наобщался и с теми, и с другими, так что, пожалуй, такая осторожность была оправданной. Я сразу же понял, что передо мной Наташа. Стройная, загорелая женщина лет сорока пяти. Выглядит так, будто всегда вела здоровый и правильный образ жизни. Солнце, сбалансированное питание и хорошее образование. Моя полная противоположность. Она прямо-таки лучилась здоровьем, отчего я слегка устыдился самого себя, будто принадлежал к н и ж е й расе. На ней были светло-бежевые джинсы с блузой в тон. Одежда выгодно подчеркивала загар. Ровный, какого не получишь даже на такой жаре. Я было подумал, что Наташа рассматривает детскую одежду в витрине магазина. однако, подойдя ближе, понял, что она придирчиво разглядывает свое отражение и чем-то недовольна. Она обернулась и посмотрела на меня. Ее взгляд при этом не изменился. Она тоже сразу поняла, кто я, и слегка кивнула. «Мисс р и ф я детектив-констебль Уэйтс», закончила она за меня, не подав руки в ответ. «Пройдемся?» Она пошла вперед, предполагая, что я... Последую за ней. Мне сообщили, что ночью кто-то проник в Палас-отель. Боюсь, что да. Я повернулся к ней, но она продолжала смотреть прямо перед собой. Не могли бы вы рассказать мне об отеле? Это так необходимо? Похоже, мы имеем дело не просто со взломом. Заинтриговали, сказала Наташа, ничего не выражающим тоном. Что ж, ладно, Палас-отель. Принадлежит моей семье последних 30 лет, и треть этого срока им занимаюсь я. Он никогда не был убыточным, но семейные обстоятельства вынудили нас выставить его на продажу. Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными покупателями. Процесс идет медленно, но верно. Она говорила кратко, как женщина, потерявшая интерес к собственной жизни. На этом экскурс в историю был окончен. Три десятилетия уместились в несколько фраз. «Мне сказали, что у отеля два владельца». «Трастом Койлов, который владеет отелем, управляют двое», — подтвердила она. «Вы и...» «Фредерик Койл, мой муж». «Не знал, что вы супруги». «Со временем и Фредди об этом забыл». «Мы разводимся, детектив-констебль». б р к о р а з в о д н ы й процесс тоже идет медленно, но верно. «Поэтому продаете отель?» Фредди предложил поделить его на две части, например, на спа-клинику и отель, но я не могу этого допустить. Я согласна на продажу только при условии, что отель останется в неизменном виде. Рад это слышать. Наташа Рифф не нуждалась в союзниках. «Боюсь, потенциальные покупатели не разделяют вашу ностальгию». «С продажей проблемы?» «Я же уже сказала», — произнесла она с таким видом, будто ей невыносимо повторять собственные слова. «Да, что процесс идет медленно, но верно. Как давно вы женаты?» «Десять лет». Она дернула плечами. «Почему вас так интересует вопрос брака? Собираетесь жениться? Не надо, не тратьте время». «Просто выясняю факты. У вас с мистером Койлом есть дети?» «Думаете, он уходит, потому что нажил ребенка на стороне?» Я промолчал, и она вернулась к вопросу. «Нет, детей нет, Фредди не хотел, слишком много хлопот. Раньше я жалела, но он так повел себя с разделом отеля, что...» «Что вы имеете в виду?» «Он бы и ребенка предложил разделить пополам». Наташа поняла, что сказала что-то не то, остановилась, и впервые за все это время... посмотрела на меня. Нет, я не тащу в будущее п р о ш л ы е обиды. Так уж карты легли. Будь моя воля, мы не продавали бы Палас-отель. Боюсь, сейчас я не могу рассуждать на эту тему беспристрастно. Она снова пошла вперед. Но какое все это имеет отношение к взлому? Как я уже говорил, все несколько серьезнее. Да, вы п о в т о р я е т е с ь сказала она. продолжая идти. На охранника, мистера Нассера, напали. Мисс Хан сказала, он поправится? По всей видимости, да. Рада слышать. Он надежный человек. Конечно, должность останется за ним, если он решит вернуться. Может работать неполную смену, если так лучше для его здоровья или для расследования. Все остальные вопросы лучше решать с мисс Хан, или, начиная со следующей недели, с мистером Бликом. Я также надеялся поговорить с мистером Койлом, ну еще бы. Вы разговаривали с мужем сегодня утром? Я вдруг подумал, что безымянный покойник Фредерик Койл. Это значительно облегчило бы жизнь Наташи, так как сделала бы ее единоличной хозяйкой отеля. Мисс Хан отправила нам одинаковый мейл о событиях прошлой ночи. Фредди не проявил интереса, но ответил, «Разумеется». «Боюсь, у мисс Хан неполная информация. Когда она вызвала нас из-за сработавшей сигнализации, мы обнаружили охранника, мистера Нассера, без сознания на четвертом этаже. Кто-то ударил его сзади по голове. Я рискнул глянуть на Наташу, но ее лицо оставалось непроницаемым». Мы осмотрели все здание и в одном из номеров на пятом этаже нашли труп. Обстоятельства смерти кажутся нам подозрительными. Понятно. Она прищурилась. Вы же не думаете, что мистер Нассер... Нет. Похоже, он спугнул тех, кто проник в здание. Говорит, что перед обходом услышал громкие голоса. Ругались двое. Ответом была улыбка, похожая на узкий луч света и щели под дверью. «И вы полагаете, что это были мы с Фредди?» Мистер Нассер пошел на шум и на него напали, сказал я, не ответив на вопрос. «Были ли еще случаи незаконного проникновения в отель после того, как его закрыли? Мне об этом неизвестно. А подозрительные события?» Наташа покачала головой. «Но лучше спросите мисс Хан. Я сознательно отстранилась от управления отелем после его закрытия, так что она и мистер Блик больше знают о текущем состоянии дел». «Вас ничего не настораживает в поведении потенциальных покупателей? Пожалуй, недостаточно активный интерес. Но пока мы просто присматриваемся друг к другу. Случившееся может осложнить продажу?» Не вижу причин для этого. В ближайшие несколько дней нам понадобится доступ к месту преступления, но в остальном она кивнула. Кажется, с благодарностью. Да уж, наверное, непросто вести бизнес с бывшим. Все это подводит нас к последнему вопросу, продолжал я. Вы сами пошутили, что вы с мужем и были теми двумя спорщиками, которых слышал мистер н а с е р «Можете сказать, где вы были вчера вечером и ночью?» «С удовольствием», — ответила Наташа. «Дома, одна. Здесь, в городе. У меня квартира на Кинг-стрит». К этому времени мы обошли квартал. Наташа кивнула на табличку с названием улицы. «А чем занимались?» «Читала». «Что?» «Стихи», — произнесла Наташа, — Таким тоном, будто поэзия — единственный жанр литературы. «У вас все, детектив-констебль?» «Вы, кажется, не слишком озабочены вопросом алиби. Мне нечего скрывать. И, кроме того, вы еще не говорили с Фредди. Он докажет, что не мы ругались в отеле. Я вопросительно посмотрел на нее. Он-то уж точно не с подушкой обнимался», — пояснила Наташа.